Глава 20. Пента. Первое впечатление не обмануло. Герта действительно оказалась насквозь пропитана учениями на Ридуэле. Эдакий идеальный образец женщины-наемника. Она пила, рассказывала веселые байки, не скупясь на грубые эпитеты, снова пила, да громко смеялась. Когда становилось жарко от полуденного солнца, не стеснялась обнажиться, сбросив броню. Для нее в порядке вещей было несколько раз за два дня нашего морского путешествия прямым текстом предложить мне заняться сексом прямо на дне лодки, чтобы скоротать время и развлечься. Адепт боговольности внешне казалось весьма привлекательной. «Хоть я не очень люблю блондинок, светлые локоны Герты хорошо гармонировали с загорелым лицом, а суровая жизнь наемника выточила ее фигуру. Так что отказывался я от предложений девушки с легкой таликой разочарования. Крохотная часть меня предательски нашептывала «почему бы и нет?». Но большинство было против, аргументируя свою позицию, как обычно, осторожностью. Снимать броню посреди моря, да при человеке, которого в первый раз видишь, так себе затея. Всегда есть вероятность, что союзник окажется, что называется, с двойным дном. Вон, доверенные бойцы элиота например, работали на его врага Цунтера. А во-вторых, вдруг какая-нибудь тварь из воды выскочит, когда мы будем беззащитны? Это основные причины моего отказа, но есть и другие, поменьше. «Ты не боишься ходить по морю на лодке?» – спросил я Герту после ее очередного соблазнительного предложения и поспешил развить мысль, чтобы подальше уйти от предыдущей темы. «Мне казалось, что для подобных плаваний требуется суда покрепче». «Твой вопрос мне понятен», – покачивая ногой, ответила наемница. «Но не дрейф. Я тратила бытовые навыки на судоходство, так что легко меня не потопить. А благодаря великому я знаю, что в ближайшее время сильных штормов здесь не будет». «Наридуэль даровал тебе возможность предсказывать погоду?» – удивился я. «Нет, конечно», – усмехнулась девушка, потянувшись к бурдюку, который периодически наполняла вином из стоящей на корме бочки. Но сам-то он на такое способен. Вот так, между делом, я узнал о существовании бытового навыка судоходства, что меня ни капли не удивило. Похоже, любое занятие, в котором ты хоть немного преуспеваешь, может отразиться в графе бытовых навыков. Что же до способностей богов в метеорологии, то тут тоже все логично. По-любому предсказывают благодаря ощущению энергии мира и ее, скажем так, колыханием. В целом, до Пенты, острова, на котором отдыхал Черный Змей, мы добирались чуть менее двух суток. Путешествие прошло без происшествий, так что мы уложились в срок, ранее обозначенный Хорном. «Прибыли!» – заявила Герта метрах в двадцати от песчаного берега. «А теперь вылезай. Мне уже не терпится убраться из этого проклятого места». Проклятым остров как раз не выглядел. В моем прежнем мире подобную красоту описывают словосочетанием «тропический рай». В мрачном Зуртейне очень непривычно было видеть буйство ярких красок. Честно говоря, век бы валялся на золотистом песке под сочными зелеными листьями пальм, любуясь на лазоревое море и голубое небо. «Бывай, спасибо, что подбросила», – отозвался я, выпрыгнув из лодки и оказавшись по пояс в воде. Не очень хотелось мокнуть, однако Герта всю дорогу повторяла, что швартоваться не намерена, в чем Наридуэль ее полностью поддерживал. Не хочет бог вольности впустую рисковать смертными адептами. «Ну а старику все нипочем. Его бессменный Джокер, я, обязательно выяснит, где на острове спрятан осколок единства». Хотя, как бы я ни желал, чтобы артефакт находился в каком-нибудь гроте, который я быстро найду и без труда заберу оттуда все ценности, я сильно сомневался в подобном исходе. В своем видении я видел остров, и на этом острове нежился черный змей. Сперва я еще воспринимал змея в качестве ориентира, однако постепенно начал думать больше о монстре, чем об острове. И теперь мне кажется, что осколок – Именно у змея. Я часто думаю о подобном, а бог тьмы, исправно мониторящие мои мысли, меня не поправлял, а теперь и вовсе говорит о возможной битве. Стало быть, считает точно так же. И тем не менее, остров прочесать нужно в первую очередь. Вдруг мы оба ошибаемся. С этой благой мыслью я ступил на берег. Обернулся посмотреть, как там мое водное такси. Навалившись на весла, Грета стремительно уводила лодку подальше в море. Глядя на удаляющееся судно, в очередной раз задумался, куда ж меня понесло-то? Другие разумные обходят змея стороной, а я, наоборот, покорно вхожу ему в пасть. Эх, ладно, чего уж размышлять. За последнее время я стал оптимистичнее, чем раньше, благодаря своему высокому уровню, хорошей экипировке и тому, что бог тьмы ни разу не дал повода в себе усомниться. Старик приглядывает за мной и не позволит совершить откровенную глупость. К тому же он сам меня направил на пенту. Отбросив лишние мысли, я огляделся по сторонам. Приметил валун метрах в сорока пяти, практически на границе песчаного пляжа и зеленых джунглей. Подошел к камню и достал трешулу. Прокаченной силы мне хватило, чтобы правым зубцом своего оружия выдавить на гладкой поверхности валуна огромную закрывающуюся скобку, в моем воображении символизирующую месяц. Ну а что еще должен рисовать отблеск тьмы, не солнышко же? Посмотрел на свое художество и подумал, что похожий знак может и сама природа изобразить, так что перечеркнул месяц тремя параллельными полосками. Вот такая ерунда уж точно рукотворная, такую не перепутаешь ни с чем. Создав отметку, я зашагал по пляжу параллельно линии моря. Двигался не спеша, постоянно всматриваясь и в джунгли, раскинувшиеся от меня с левой стороны, и в водную поверхность, плещущуюся по правую руку. Нельзя сказать, что ничего особого не заметил. Все-таки красивые рыбы разных форм, размеров и цветов, а также крабы и раки с огромными раковинами на спине чем-то обыденным для меня не являлись. Как и рыжие обезьяны, сотрясающие ветви пальм да громкие цветастые попугаи. И тем не менее, тропическая фауна – это далеко не то, что могло бы меня поразить в сложившейся ситуации. В другое время, в другом мире, я бы с огромным интересом наблюдал бы за живностью, однако сейчас не обращал на нее никакого внимания. Мой мозг фиксировал ее существование, но не более того. Обычное зверье для меня не опасно. Но кроме животных я так никого не встретил. Никаких разумных, истлевших или прочих монстров на пляже и возле него я не обнаружил. Часа за полтора я обошел по периметру весь остров. Хм... Остановившись возле валуна с изображением, перечеркнутого тремя линиями месяца, я почесал затылок. «Неужели опоздали?» — спросил я вслух, размышляя, что пока Герта отсюда доплыла до Лягушачьего... Пока дождалась меня, пока мы прибыли вновь на Пенту, змей вполне мог и свалить. Хоть адепт на ридуэле и говорила, что еще пять дней назад гигантская рептилия словно труп валялась на пляже, переваривая пищу и не думая шевелиться, что мы вообще знаем о скорости метаболизма этого змея. «Нет, мальчик», – прозвучал у меня в голове голос старика, решившего таки ответить на мой вопрос. Я чувствую его энергию. Не расслабляйся. Где именно змей? Тут же сориентировался я про себя, отметив, что Бог Тьмы, несмотря на собственные слова о справедливости общения лично, сейчас говорит со мной мысленно. Опасается оказаться втянутым в битву со змеем? Не знаю. Также с помощью мыслеречи ответил Бог Тьмы. Продолжай изучать остров. Я с тобой, мальчик. Если рядом почувствую черного змея или осколок единства, дам тебе знать». «Хорошо. Что ж, тогда пойду вглубь джунглей». Старик не стал ничего говорить, молча одобряя этот простенький план. «Не знаю, сколько времени я блуждал по острову, однако умудрился найти аж три пещеры». Каждый раз спускаясь в их темные глотки, я испытывал легкий трепет от предвкушения и каждый раз разочаровывался. Ни мирового артефакта, ни даже какого-нибудь полузгнившего сундучка с крохами сокровищ я так и не отыскал. Солнце уже начало клониться к горизонту, и я решил поужинать. Уже второй раз устроил себе полноценный привал на этом острове. В дополнение к привычному пайку путешественника, бессменным сухарям, вяленому мясу и сыру, сегодня могу побаловать себя тропическими фруктами. Еще перед обедом нашел в джунглях плоды, напоминающие манго, грозди чего-то очень похожего на виноград и самые настоящие яблоки. Тогда же уточнил у старика, съедобны ли мои находки. Раз пять повторив ментальный вопрос, я добился от покровителя положительного ответа». После обеда прошло немало времени, а мой живот, к счастью, так и не надумал начинать возмущаться. Стало быть, можно вновь угоститься дарами местной флоры. «Ну так чего будем делать-то?» Жуя зуртеиновская манга, немного тускловатая по сравнению с земным и чуть менее сладкая, спросил я, задрав голову к небу. «Ты уверен, что мои поиски здесь имеют смысл?» «Уверен», — твердо прозвучало в моей голове. «Я ведь видел твое видение и полностью разделяю твое мнение. Был шанс, что осколок единства спрятан где-то на острове, однако я не почувствовал и следа его энергии». «Значит, он у змея?» — уточнил я. «С великой долей вероятности все обстоит именно так, мальчик», — тягуче проговорил старик. «И этого змея мне нужно убить», — задал очевидный вопрос я. «Или, может быть, он разумный?» «Я не знаю, мальчик». Пусть я и не видел покровителя в тот миг, но, опираясь на его интонацию, отчетливо представил, как старик в полнейшей тьме, ну или где он там проводит свое время, обреченно покачал головой. «Мне казалось, бог тьмы хочет что-то еще сказать и подбирает слова, поэтому я молча ждал». И оказался прав. «Помнишь, ты спрашивал, разумные ли пьерды?» Наконец проговорил бог тьмы. «Помню», — кивнул я. «Их разумность ты сравнил с разумностью Вэллы, сказал, что эти птички друзья агроидам и спутники людям, что-то вроде того». «Верно. Так вот, в плане разумности зейгусы превосходят пьердов. Они живут сами по себе». «Думаю, люди, если бы хорошо узнали зейгусов, могли бы назвать их полуразумными, мальчик. Или, может быть, четверть разумными. Я же не стану давать подобные оценки. По мне, у каждого живого вида есть преимущества и недостатки перед другими видами». «Хорошо». «То есть этот черный змей – представитель довольно развитого вида морских рептилий. По сути, умное животное покруче тех морских змеев, которые стали жертвой тления и нападали на остров Лигоидов, но не более того?» «В целом ты правильно понял, мальчик», – спокойно ответил бог тьмы. «Но конкретно этот Зейгус иной. Его и Зейгусом-то неправильно называть». Этот представитель намного, намного крупнее своих собратьев, и окрас отличается, слишком уж черный. Кроме того, я чувствую его энергию, коей пропитан остров, и столь мощная энергия не может принадлежать кому-то, кроме Бога. Несколько секунд я молча переваривал услышанное и осознание происходящего мне совершенно не нравилось. Хочешь сказать, меня опять ждет схватка с Богом, прошлый раз безумный, а сейчас и вовсе покровитель земноводных тварей? «Я откровенен с тобой, мальчик, и ничего не скрываю». «Ага», – раздраженно кивнул я, «и рассказываешь подобные вещи лишь после того, как я задам тебе сотню вопросов. И то рассказываешь как-то вскользь, Походя. Эх, натурально вздохнул старик. «Хватит, мальчик. Не забывай, я вижу все, что творится в твоей голове. Ты не сильно злишься. Поэтому прекращай ворчать и слушай меня. Нам необходимо получить все осколки единства. Но на первом этапе хватит и тех, что уже есть у тебя». С их помощью ты восстановишь Зуртарн, поэтому прямо сейчас для нас в приоритете получить больше информации о столь необычном Зейгусе. Если ты сможешь одолеть его и добудешь осколок уже сегодня, это будет огромной победой, ежели нет, грустно, но не страшно» поэтому можешь использовать свои сильнейшие способности, но тратить запас жизней, сохраненных чистым существом, я бы не советовал. Стоит прибегнуть к ним, то есть к мощи света, только в том случае, если ты будешь уверен, что траты приведут тебя к победе и не будут напрасными». «Ну что ж», — протянул я, — Задание понял, осталось только отыскать змея. «Уверен, у тебя получится», – тягучим голосом произнес бог тьмы.